Глава 4. Суббота, 23 октября. Утро. Библиотека у ведьм расположена на первом этаже. Табита сидит в Честерфилдском кресле времён королевы Анны, вдыхая столь любимый ею запах старых книг и пергаментов. Мебель Честерфилд. Мебель в стиле барокко XVII-XVIII веков. Она перелистывает ветхую страницу тома в зелёном кожаном переплёте, точь в точь таком же, как обивка её кресла. Это книга, раннее издание Холодного дома Чарльза Диккенса. Сим чтением Табита буквально отмеряет течение времени. Да, вместо того, чтобы глядеть на песочные часы, она поглощает страницу за страницей. И каждая следующая страница приближает её к долгожданному дню возвращению рубе, за которым должны последовать её извинения. Это не вернёт Табите утерянного, ведь некоторые вещи, отнятые однажды, не подлежат восстановлению. Но Табита уверена, что это событие станет для неё необходимой отправной точкой, чтобы затребовать свою жизнь обратно. Чтобы это заточение закончилось. Как-то одна из ведьм, кажется, Квини, сказала, что у Табиты лицо упакоившейся ведьмы. Не самое приятное наблюдение, но верное, потому что смуглые щёки Табиты стали впалыми, словно она пососала лимон, не запив его привычным глотком текилы. Тёмные подвижные глаза Табиты, словно грузики, не позволяющие ее неодобрительно приподнятым бровям совсем уползти наверх. А ее пышные африканские волосы напоминают черное полнолуние. Выражение лица у Табиты несколько высокомерное, будто она только и ждет, что окружающий мир ее разочарует. Ирония заключается в том, что так оно и случилось. Табита не всегда была такой. Когда-то она была оком вулкана на любом сборище. Чёрт возьми, именно она их и устраивала, служа своего рода воротами, сквозь которые внешнему миру было позволено проникнуть в замкнутое царство ведьм. Люди тянулись к Табите, и её безразмерное сердце способно было вместить всех и ещё одного. Все восхищались её чувством стиля и славным зверинцем. На званом вечере она могла появиться со змеёй, обвивающей её шею словно шарф, или с обезьянками верветами, свисающими с её рук подобно рукавам, или с птицами, устроившимися в причёске, как в вороньем гнезде на пиратском корабле. Но всё это относилось ко временам, когда Табита могла спокойно выйти из дома, чтобы познакомиться с людьми, посетить свой зоопарк или просто заняться шопингом. А потом Руби поставила на всём этом точку. Встревоженная завываниями ветра, ворона Виджет покидает своё любимое место на верхней полке и кружит вокруг рельсовой лестницы. задевая распростёртым крылом накладные плечи табитного платья в горошек. Наконец птица примостилась на жёрдочке возле своей хозяйки и успокоилась. Какая же ты у меня умница, виджет, ласково говорит Табита и переворачивает страницу. Но её чтение прерывает шум на парадной лестнице. Табита поднимает голову, по лестнице спешно спускается голая и рассеянная Урсула. Таби вздергивает бровь, но молчит. В конце концов, ху каждая свои причуды. Табита поднимает руку и гладит воронье крыло, но птица никак не реагирует, устремив взгляд на эркерное окно. Там по периметру поместья смыкается, наступая густой лес. И с каждым годом отбрасываемая им тень становится всё ближе. Но для Табиты это неважно. Всем сердцем она желает воссоединиться со своими несчастными брошенными животными, что зовут её и днём, и ночью, и особенно ночью, пронзая воем темноту. Табита и так страдает ужасной бессонницей, но ей даже спокойно посидеть не дают. Накануне в 2 часа ночи, когда она была в библиотеке, и Изабель притащила в дом очередного хахаля. "Вот же шлюха", пробормотала тогда Табита вслед Изабель. И тогда Виджет озвучила своим скрипучим голосом истинные мысли Табиты. "Эх, вот бы мне так. Ибо разве не ревность Причина наших резких суждений о других. Разве мы не завидуем, что кто-то другой осмелился жить так, как мы сами не смеем или не можем в силу разных обстоятельств. К чести Табита она стоически воспринимает мягкие укоры Вороны, отдавая дань её острой наблюдательности. Кстати, именно из-за рубе, Табита уже много десятилетий Лишена изысканных ночных удовольствий, когда с тобой в постели спит мужчина, положив руку на твоё голое бедро. Увидев, как по лестнице спускается пузатый Свинтус, Табита бормочет: "Ну что ж, этот болван получил по заслугам". Авиджет говорит каркающим голосом: «О, как мне не хватает этой любовной страсти, всей этой драматичности!» За прошедшие годы Табита повидала множество голых мужчин, уходящих отсюда с позором. Некоторые бывали тут дважды, правда, с большим перерывом. Вряд ли и Изавель даже заметила это, а уж сами они точно не помнили. Прощальный воздушный поцелуй Изавель с заклинанием об левисцера в переводе с латинского забвения лишает их памяти о произошедшем. Впрочем, не каждый день Изавель превращает мужчин в свиней. Должно быть, этот оказался особенно омерзительным. О чём она вообще думает? бормочет Тебби, глядя на входящего в библиотеку Свиндуса. Мне что, больше нечем заняться? Наконец-то что-то интересненькое, изрекает Виджет. Если бы вороны умели потирать крылья от удовольствия, Виджет именно так сейчас бы и поступила. Тайби щёлкает языком и с Виндос подбегает к ней и обнюхивает, словно ожидая угощения. Табита протягивает руку к розовому пятачку. Свинту стыкается морды в её ладонь и разочарованно отходит. Кыш отсюда, говорит Теббе. Свинья покидает библиотеку, останавливается в вестибюле и глядит в сторону кухни. Вздохнув, Теббе оборачивается к Вороне, которая каркает на латыни. In hominem muta. В переводе с латинского означает превратись в человека. Воздух трещит, и Свинтус превращается в голову мужчину. Этот человек совсем не интересен Теббе, ведь не он является главным нарушителем их спокойствия. Хотя она не понимает, как он умудрился пробраться сюда ночью незамеченным. Теббе поворачивается к вороне. Оперение такое чёрное, что порой кажется Птица должна бы оставлять после себя следы сажи. А ещё ты с благодарностью думаешь, что остаётся в своей родной обстановке, и стены дома по-прежнему охраняют её словно в тёплом коконе. Но разве такое возможно навеки? Стоит лишь к чему-то привыкнуть, как у тебя это отнимают. Гримуар по месту Муншайн. Рецепт Изабель для приготовления свечей, притягивающих любовников. Ингредиенты. Одна восьмидюймовая розовая свеча. Одна горсть свежих лепестков роз. Одна столовая ложка эфирного масла розы. Одна чайная ложка эфирного масла фиалкового корня. Одна чайная ложка эфирного масла жасмина. Одна чайная ложка эфирного масла жимолости, одна чайная ложка эфирного масла гардении, одна чайная ложка эфирного масла имбиря. Утварь: острый нож для вырезания, небольшая чаша вроде тех, что используют для специй или соевого соуса, пара компостируемых защитных перчаток. Способ приготовления. На одной стороне свечи Вырежьте свои инициалы и знак зодиака, а на другой инициалы и знак зодиака вашего предмета любви. Если бы вдруг порежетесь, Айви посоветует вам смазать рану целебной мазью, но вы её не слушайте, потому что капля крови способна усилить ваше заклинание. Вылейте все эфирные масла в чашу. Наденьте перчатки и вылейте содержимое на ладонь. Потрите ладони друг о друга. Смазовые перчатки маслом, а после этого тщательно вотрите его в свечу. Посыпьте на свечу свежие лепестки роз, чтобы они прилипли к ней. Занятие это хлопотное, но ведь такова и сама любовь. Снимите перчатки и выбросите их в компостную ёмкость. Тщательно вымойте руки и зажгите свечу. Пусть она догорит до конца. Пока вы будете доставлять себе удовольствие, думая о своём возлюбленном.